Глава 12. Партридж, Рита и Тедди Купер возвращались в Манхэттен вместе, гораздо медленнее, чем когда мчались к месту события. Партридж сидел рядом с шофером, Тедди Рита сзади. Купер принял решение отправиться в Уайт-Плейнс в последний момент и держался там в тени, наблюдая за происходящим. И тогда и сейчас, судя по его отрешенному виду, он был поглощен какой-то проблемой. Поначалу партри Черета тоже молчали. Обоих одолевали мрачные мысли. Они неоднократно были свидетелями последствий террористических актов, совершенных по другую сторону океана. Однако видеть, что эта же болезнь проникает в Америку, было мучительно тяжело. Значит, дикости, и варварство внедрились и сюда, и будут отравлять жизнь, которая до сих пор была, если не безоблачной, то, во всяком случае, основанной на здравом смысле. Возможно, губительный процесс уже необратим. Партридж сел в полоборота и, обращаясь к своим попутчикам, сказал, «Англичане были уверены, что иностранный терроризм, Никогда не проникнет к ним в страну, однако же проник. У нас тоже многие так считали. И заблуждались, — откликнулась Рита. Это было неизбежно с самого начала. Вопрос никогда не стоял, вдруг. Вопрос стоял, когда. Оба были почти уверены, их предположение подтвердил шеф полиции Уайт-Плейнза, что Слоунов похитили иностранные террористы. «Кто же они, черт подери, такие?» Партридж ударил кулаком по ладони. «Вот на чем мы должны сосредоточить все свои умственные способности. Кто?» Рита поняла, что Гарри решил идти до конца. «Первое, что приходит в голову, — сказала она, — это Ближний Восток, Иран, Ливан, Ливия...» Все эти религиозные организации — хизбалла, маль, шииты, джихад, ЛВРО, ООП. Я тоже так считал, — признался Партридж. Но потом подумал, зачем им это? Чего ради забираться в такую даль и так рисковать, когда поближе есть более доступные объекты? Чтобы произвести впечатление, например, доказать великому сатане, что нет безопасного места. Партридж медленно кивнул. Может, ты и права. Он взглянул на Купера. Тедди, как по-твоему? Стоит включать Ира в список подозреваемых? Вопрос вывел следователей из задумчивости. Вряд ли. Ира, подонки, способные на все, но только не в Америке. Еще есть идиоты. Американцы ирландского происхождения, которые их финансируют. Если Ира начнет действовать здесь, то потеряет эти субсидии. Есть другие идеи. Гарри, я согласен с тобой насчет Ближнего Востока. Может, действительно стоит попробовать поискать на юге? — В Латинской Америке, — вставила Рита. — А что, не лишено логики? Прежде всего, в Никарагуа. — Но я допускаю, что это может быть и Гондурас, и Мексика, и даже Колумбия. Они продолжали рассуждать, но так и не пришли к единому мнению. — Я чувствую, в твоём изощрённом мозгу что-то крутится, — заметил Партридж, обращаясь к Тедди. — Может, поделишься? — Попробую. Купер задумался, помолчал, потом сказал. — Они уехали из страны. — Похитители? Купер кивнул. И прихватили с собой семейство мистера Слоуна. То, что случилось сегодня утром, там...» Он кивнул в сторону Уайт-Плейнза. «Они оставили вместо подписи. Чтобы дать нам понять, с кем мы имеем дело, какая жестокая идет игра. Это предостережение на будущее для тех, кому придется иметь с ними дело. Давай-ка еще разок для уточнения». сказал Партридж. «Ты хочешь сказать, они рассчитали, сколько пройдет времени, прежде чем обнаружат пикап, и он взлетит на воздух, и знали наверняка, что это произойдет после их отъезда?» «Примерно так». «Но это всего лишь догадка», — возразил Партридж. «Ты ведь можешь и ошибаться». Купер отрицательно покачал головой. «Больше, чем догадка, скорее логический вывод». и, вероятнее всего, правильной. «Допустим, дело обстоит именно так. Что это дает нам?» — спросила Рита. «Это ставит нас перед дилеммой», — ответил Купер. Браться или нет за дорогостоящую операцию по отысканию их логова, хотя оно и окажется пустым, когда мы до него доберемся. Тогда зачем же тратить силы, если, как ты говоришь, птички улетели?» «Вспомни, что вчера сказал Гарри». Следы оставляют все. И эти, как бы не старались, наверняка наследили. Служебная машина приближалась к Манхэттену. Они ехали по магистрали имени майора Дигана. Впереди был виден мост Третья авеню. Движение становилось оживленнее, и водитель сбавил скорость. «Вчера вечером...» — напомнил он Куперу. «Ты предложил попытаться отыскать бандитское логово. «Это входит в дорогостоящую операцию?» «Да. Кроме того, эта операция...» «Выстрел с дальним прицелом». «Расскажи-ка нам все по порядку», — попросила Рита. «Прежде всего я должен был определить...» Заглянув в блокнот, начал Купер. «Какое помещение необходимо было банде для того, чтобы осуществить все то, о чем мы вчера говорили?» «Держать как минимум пять автомобилей...» устроить мастерскую, в которой можно было бы эти автомобили перекрашивать, жить, спать и есть, по крайней мере, вчетвером. Наверняка им требовалось помещение для кладовой и место, где они могли надежно упрятать трех похищенных слоунов. Наконец, для операции такого масштаба им нужно было нечто вроде «рабочего кабинета», Как видите, размеры немалые, уж, конечно, это никак не мог быть обычный дом в окружении соседей, которые бы наблюдали за всей этой кутерьмой. — Ладно, — согласился Партридж, — звучит вполне убедительно. Итак, — продолжал Купер. — Один из трех вариантов. Либо маленькая заброшенная фабрика, либо пустой склад, либо большой дом с дворовыми постройками. Но в любом случае они должны были спрятаться подальше от людских глаз, в пустынном нежилом районе, который, как мы уже решили, находится не далее, чем в 25 милях от Ларчмонта. — Это ты уже решил? — возразила Рита. — Остальные же с тобой согласились только потому, что ничего другого нам пока не пришло в голову. — Беда в том, — сказал Партридж, — что даже в радиусе 25 миль можно найти... «Тысячи домов, отвечающих твоему описанию!» Купер помотал головой. «Ничего подобного. После нашего вчерашнего ужина я кое с кем переговорил, и мы пришли к выводу, что если речь идет о безлюдных кварталах, то таких строений может быть от одной до трех тысяч. Допустим, но все равно, как же, черт побери, мы найдем то, что ищем!» «Я уже сказал, это выстрел с дальним прицелом. Ну, попробовать можно». И Купер изложил свой план действий. Партридж и Рита внимательно слушали. «Предлагаю исходить из следующего. Когда эти подонки сюда явились, откуда они явились, сейчас не играет роли, им необходимо было обосноваться недалеко, но в то же время и не слишком близко от Ларчмонта. Об этом мы уже говорили». «А как найти подходящее место? Сначала надо выбрать район, затем поступить так, как поступил бы в подобном случае любой человек, особенно если у него мало времени, просмотреть газетные объявления и подыскать себе подходящую хибару, которая сдается на долгий или короткий срок. Конечно, наверняка не скажешь, но, скорее всего, они нашли свое логово именно так. Разумеется, такой вариант возможен». сказал Партридж. Равно как и другой. Кто-то помог им заранее, подготовил опорный пункт еще до их приезда. Купер вздохнул. — Совершенно справедливо. Но когда приходится иметь дело с одними вариантами, выбираешь те, что по зубам. Я сморозил глупость, Тедди. Продолжай. — Продолжаю. Нам необходимо изучить объявления о сдаче в аренду недвижимости во всех газетах, районных и местных, в радиусе 25 миль от Ларчмонта, которые были опубликованы за последние три месяца. Ты, да ты представляешь себе, сколько это газет! воскликнула Рита. Ежедневных, и еженедельных, и сколько людей. Партридж перебил ее. У меня возникли те же мысли, но пусть договорит. Купер пожал плечами. «Знаю ли я, сколько это газет?» «Пожалуй, нет, но, конечно, и хуйма. Наймем способных молодых ребят. Мне говорили, есть такой справочник». Купер умолк и заглянул в свою записную книжку. «Международный ежегодник редакции издательств. Там перечислены все периодические издания. С него и начнем. Следующим этапом будут библиотеки, в которых есть газетные подшивки или их микрофотокопии». А в те газеты, чих подшивок нет, отправим людей просмотреть прошлые номера. Народу нам придется привлечь изрядно, но делать это надо и срочно, по горячим следам. — По твоим расчетам, объявление за три месяца, — начал Партридж. — Послушай, нам же известно, что эти люди шпионили за Слоуном примерно с месяц. К этому времени голову даю на отсечение, у них уже был опорный пункт. Так что три месяца... Вполне разумный предел. Допустим, мы находим объявление, отвечающее описанию искомого места. Дальше что? Есть куча вариантов, — ответил Купер. Отберем самые подходящие, а затем попросим тех же ребят, которых пригласили поработать, навести справки. Они свяжутся с теми, кто давал объявления, и выяснят подробности. А потом, исходя из полученной информации, выберем места для осмотра. Купер пожал плечами. — В большинстве случаев это будет пустая трата времени, но, в конце концов, может быть, нам повезет. Некоторые объявления я отслежу сам. Воцарилось молчание. Партридж и Рита обдумывали услышанное. Партридж первым высказал свое мнение. — Поздравляю с оригинальной идеей, Тедди. — А ты сказал, что это дальний прицел и... Безусловно, так оно и есть. Причем дальний при дальний. Прямо сейчас вряд ли эта идея что-либо даст. Честно говоря, вступила в разговор Рита. Твой замысел представляется мне неосуществимым. Во-первых, из-за количества газет, их видимо-невидимо. Во-вторых, эта поисковая работа выльется в кругленькую сумму. Разве игра не стоит свеч, если семья мистера С. вернется домой? Конечно, стоит, но твой план их не вернет. В лучшем случае мы получим некоторую информацию. Как бы то ни было, подвел черту Партридж. Все равно не нам принимать решение. Поскольку речь идет о деньгах, это компетенция Леса Чиппингема. Когда мы с ним сегодня встретимся, тебе придется Тедди. Еще раз изложить свой план. Блок субботних вечерних новостей на две с половиной минуты, которые подготовила Айрис Иверли, ошеломлял, шокировал и обладал колоссальным на профессиональном жаргоне видеоэффектом. Уайт Плейнзи, Минь ванкань как всегда мастерски, использовал камеру, Айрис, вернувшись на телестанцию Сибей, вновь села за работу с монтажером Бобом Уотсоном, и у них получился маленький шедевр театра новостей. Все началось с того, что Айрис и Партридж вместе пришли к Уотсону в крошечную монтажную студию. Втроем они просмотрели все отснятые материалы, Айрис кратко записывала содержание каждой кассеты. На одной из последних пленок было заснято прибытие агентов ФБР на место взрыва, Сцена, которую непременно следовало включить в передачу. Когда старшего по чину спросили, не объявились ли похитители, он, обведя рукой вокруг, мрачно ответил. «Объявились, как видите». Когда они закончили просмотр, Айрис сказала. «Я думаю, надо начать с груды горящих машин, показать пробоины в полу, а затем, как выносят убитых и раненых». Партридж согласился, и в результате дальнейшего обсуждения они набросали общий сценарий. А затем здесь же, в монтажной студии, Партрич записал на пленку текст, на который наложат видеоряд. Наскоро отпечатанный сценарий начинался так. Сегодня беспощадную реальность разбились последние сомнения. Похитителями семьи Слоуна являются самые настоящие террористы. В двух предыдущих передачах, в четверг и на следующий день, когда они вели программу вдвоем с Кроуфордом Слоуном, Партридж выступал в роли ведущего. Сегодня дело обстояло иначе. Поскольку субботние выпуски новостей постоянно вела Тереза Той, очаровательная и популярная китаянка американского происхождения, Партридж будет выступать в своей обычной роли корреспондента. Треза обсудила с Партриджем и Айрис общий сценарий их блока и, в очередной раз убедившись, что имеет дело с профи, приняла мудрое решение не вмешиваться. Записав аудиодорожку, Партридж пошел заниматься другими делами. А Айрис и Уотсон еще три часа корпели над монтажом. Мало кто из телезрителей, которые видят конечный, уже отшлифованный результат, представляет себе, что этому предшествует. Внешне Боб Уотсон не производил впечатление кандидата на кропотливую и методичную работу, характерную для видеомонтажа. Он был коренастым, обезьяноподобным, с короткими пальцами. Хотя он каждое утро брился, к полудню его лицо покрывало трехдневная щетина. Еще он постоянно курил — толстые едкие сигары, на которые те, кому приходилось работать с ним в его крохотном кабинете, неоднократно жаловались. Он отвечал, «Если я не курю, то и думать не могу, а если так, вы на выходе получите хрень». Другие продюсеры, вроде Айрис Иверли, мирились с дымовой завесой из-за таланта Уотсона. Новости монтировали в штаб-квартире телестанции, в региональных отделениях или прямо на месте событий. Все три источника складывались в ежедневные выпуски вечерних новостей. Как правило, инструментарием телемонтажера служат два аппарата. Сложные модели видеомагнитофонов, оснащенные устройствами точного электронного управления и мониторинга. Перед ними и сидели сейчас Боб Уотсон и миниатюрная волевая «Айрис». Над видеомагнитофонами располагались присоединенные к ним теле- и аудиомониторы, по стенам, полки с кассетами, полученные от операторов, а также видеотека телестанции и ее филиалов. Задача состояла в том, чтобы со множества кассет, просматриваемых по видеомагнитофону, находившемуся справа, переписать на мастер-кассету в видеомагнитофоне слева видео- и аудиофрагменты различных сюжетов. Компоновка сцен на мастер-кассете, как правило, продолжительность сцены не превышает трех секунд, требует эстетического вкуса, компетентного отбора материала, бесконечного терпения и ловкости рук часовщика. Ведь именно основная кассета используется в эфирных выпусках. Уотсон приступил к монтажу уже согласованных первых кадров «Горящие машины и разрушенные здание». Со скоростью сортировщика писем он снял с полок кассеты, вставил одно из них в видеомагнитофон справа и, нажав на кнопку быстрой перемотки, нашел нужный эпизод. Что-то ему не понравилось, пленка отматывалась то вперед, то назад, он останавливался на других кадрах, опять возвращался к первому. «Нет», — сказал он, — «где-то есть крупный план, снятый в другом ракурсе, он лучше». Отсон заменил кассету, просмотрел и забраковал вторую, потом выбрал третью и в конце концов нашел то, что искал. Начинать надо с этого, потом вернуться к первому кадру и дать крупный план. Айрис согласилась, и Отсон переписал на основную кассету изображение и звук. Его не удовлетворили ни первый, ни второй вариант записи, он стер оба и остался доволен третьим. Через некоторое время Айрис попросила. — Давай заново просмотрим стоковый фрагмент, где новенький, сияющий на солнце пикап Ниссан рассекает живописную равнину. — Идиллическая картинка, — проговорила Айрис. — А что, если начать с неё, а уже потом показать то, что осталось от пикапа похитителей после взрыва? — Неплохо. После нескольких проб Отсон соединил оба кадра, добившись максимального контраста. — Прекрасно. прошептала Айрис. «У тебя, детка, тоже котелок варит». Монтажер взял сигару и выпустил клуб дыма. У обоих непрерывно рождались новые идеи. Союз линейного продюсера и монтажера принято называть дуэтом. Зачастую именно так оно и есть. Однако процесс монтажа изобилует неограниченными возможностями для тенденциозной подачи материала — и искажений действительности. Например, политического деятеля можно заставить смеяться при виде бездомных, в то время как на самом деле он плакал, а смех был вызван чем-то другим и потом вставлен. Прием так называемого «слитного звука» позволяет накладывать звук одного эпизода на другой бесшовно, а о склейках знают только монтажеры выпускающие, Когда до этого доходит, то корреспондента, оказавшегося в этот момент в монтажной, просит выйти. О том, что затевается, корреспондент догадывается, но предпочитает оставаться в неведении. Официально такие практики не одобряются, однако осуществляются на всех телестанциях. Однажды Арис спросила Боба Отсона, убежденного социалиста, не проецируются ли его политические взгляды на его продукцию. Во время выборов, и то, когда я уверен, что мне это ничем не грозит. Если упускающий не возражает, можно без труда представить кого угодно в выгодном или невыгодном свете. — Никогда не пытайся провернуть этого со мной, — предупредила Айрис, — иначе нарвешься на неприятности. Отсон шутливо отдал честь. Сейчас, продолжая работать над репортажем из Уайт-Плейнза, Айрис предложила. «Давай попробуем дать ту перебивку». Отсон сократил продолжительность некоторых кадров до трех секунд. «Англичане в своих теленовостях предпочитают использовать пятисекундные кадры. При соответствующем звуковом сопровождении это создает настроение. Тебе известно, что англичане акцентируют внимание на ключевых ценах дольше, чем мы». «Я об этом слышала». «У нас стоит переборщить с пятисекундными кадрами, как двадцати миллионам засранцам становится скучно, и они переключают телевизоры на другую программу». Во время пятисекундного перерыва на чашку кофе, когда Отсон закурил новую сигару, Айрис спросила. «Как получилось, что ты стал монтажером?" Он усмехнулся. «Если рассказать, не поверишь». «А ты попробуй». Я жил в Майами и служил ночным уборщиком на местной телестанции. Один парень из отдела новостей, работавший по ночам, заметил, что я проявляю любопытство и показал мне, как пользоваться монтажной установкой. Это было еще во времена кинопленки. С тех пор я старался как можно скорее закончить с мытьем полов. Часа в три-четыре утра я входил в монтажную студию и принимался склеивать вчерашние обрезки пленки, создавая собственные сюжеты. Через некоторое время я понял, что у меня неплохо получается. Так вот оно что. Однажды в Майами я все еще работал ночным уборщиком. Вспыхнули расовые беспорядки. Дело было ночью. Такое началось... Негритянские районы, так называемые «Либерти-сити», полыхали огнем. На телестанцию, где я работал, вызвали всех сотрудников, но некоторые не смогли добраться. По зарез нужен был монтажер, а его не было. «И ты предложил свои услуги», — догадалась Арис. «Сначала никто не верил, что я справлюсь. Но положение было безвыходным. Мои материалы сразу пускались в эфир». Кое-какие из них послали на телестанцию, их крутили весь следующий день. Я работал 10 часов подряд, а потом режиссер уволил меня. Уволил? С должности ночного уборщика. Сказал, что я валяю дурака и наплевательски отношусь к своим обязанностям. Уотсон рассмеялся. И тут же принял меня на должность монтажера. Пошло-поехало. — Замечательная история. Когда-нибудь я опишу ее в своих мемуарах. С момента возвращения из Уайт-Плейнза Партридж непрерывно мучительно думал над тем, что сказать в передаче. Будь это обычный репортаж, подвести итоги мне составило бы труда. Однако в данном случае участником событий был Круфорд Слоун — Отдельные фразы, которые Партридж собирался произнести, могут больно ранить Круфа. А значит, их следует смягчить, немного разбавить. Или все же, как журналист, он должен оставаться верным своему ремеслу и руководствоваться единственным критерием — объективностью. В конце концов, решение родилось само собой. Перед зданием СБА, пока съемочная группа томилась в ожидании, вокруг собирались зеваки, Партридж набросал суть своего комментария, затем, несколько раз перечитав записи, произнес. «Сегодняшнее событие уайт плейнз обернувшееся страшной трагедией для ни в чем не повинных жителей, явилось страшной вестью для моего друга и коллеги Кроуфорда Слоуна». Теперь уже нет и тени сомнения в том, что его жена, сынишка и отец находятся в руках опаснейших и безжалостных преступников, чьи имена и гражданство неизвестны. Ясно одно. Какие бы цели эти люди ни преследовали, они не остановятся ни перед чем ради их достижения. Характеры и сроки преступления Уайт-Плензи вызывают вопрос, который многие сейчас задают себе. Вывезены ли заложники из Соединенных Штатов и в каком направлении? Гарри Партридж, телестанция CBA, Нью-Йорк.